Глава 52. Женщина с акцентом. Никитин сидел на ящике, докуривая самокрутку, когда услышал шаги. Негромкие, осторожные. Несколько человек. Он не повернул головы, только прислушался. Через проем, где когда-то были ворота, вошли трое. Женщина и двое мужчин. Женщина была первой, высокая, в сером распахнутом плаще с платком на голове. Лет 40, может чуть больше. Лицо строгое, интеллигентное, за ней шли мужчины, один крупный широкоплечий в кожаной куртке, второй невысокий, лысый, в очках, с портфелем под мышкой. Они остановились в нескольких шагах от Никитина, женщина оглядела цех, медленно, внимательно, будто оценивая помещение, потом посмотрела на Никитина. «Здравствуйте», — сказала она с сильным прибалтийским акцентом. «Вы тут долго ждете?» Никитин встал, кивнул. «Недолго». «Хорошо, хорошо». Она подошла ближе, оглядела ящик. «Это что это?» «Ящик», — спокойно ответил Никитин. «Да, да, вижу». Она улыбнулась, но улыбка не коснулась глаз. «А что в ящике?» «Посмотрите сами». Женщина не сдвинулась с места, крупный мужчина за ее спиной тоже стоял неподвижно, держа руки в карманах. Невысокий лысый поправил очки и достал из портфеля блокнот. — Мы инженеры, — сказала женщина, выговаривая слова медленно, тщательно. — Рижский комбинат, шпроты, нам нужен склад, вот здесь, в Москве, смотрим помещение. Она снова оглядела цех. «Большое, хорошее, крыша плохая, но можно починить, да?» Никитин молчал, смотрел на нее, не отрывая взгляда. Женщина выдержала взгляд, потом отвернулась. «А что здесь делаете вы?» — спросила она. «Жду», — ответил Никитин. «Кого?» «Людей». «Каких людей?» «Тех, кто придет». Женщина улыбнулась, на этот раз легко, почти весело. — Значит, мы пришли, мы люди, да? Невысокий Лысый подошел к ящику, присел на корточки, посмотрел на него, потом на Никитина. — А что в ящике? — спросил он. Голос у него был тихий, интеллигентный. — Инструмент, — ответил Никитин. — Какой инструмент? — Советский, тяжелый. Лысый кивнул, будто это объяснение его полностью удовлетворило. Достал из кармана носовой платок, вытер очки, надел обратно. — А зачем вам инструмент здесь, в пустом цеху? — Для работы. — Какой работой? — Той, которую нужно сделать. Лысый усмехнулся, встал, отряхнул колени. — Интересная работа, — сказал он. — Инструмент тяжелый, советский, и в ящике. Он посмотрел Никитину в глаза. «А ты говорил, что придешь с инженером?» Сказал он как бы невзначай, будто между делом. Никитин не дрогнул, ответил спокойно. «Инженер занят. У него свой бизнес, у меня свой. Мы друг другу не мешаем». Лысый помолчал, потом спросил. «А инженер знает, что ты здесь? С инструментом?» «Знает». «И он не против?» «Не против». Женщина подошла к ним, встала между Никитиным и лысом, посмотрела на ящик, потом на Никитина. — Можно смотреть? — спросила она. «Инструмент — Инструмент. Никитин наклонился, открыл крышку ящика. Внутри рядами лежали ноганы, смазанные, холодные. Женщина посмотрела, не прикасаясь. Лысый тоже наклонился, оглядел содержимое. Крупный мужчина остался стоять поодаль, не двигаясь. — Хороший инструмент, — сказал лысый. — Да, — согласилась женщина. — Хороший. Она закрыла крышку ящика, выпрямилась. — А сколько стоит? — спросила она. — Дорого, — ответил Никитин. — Сколько дорого? — Пятьсот за штуку. — Это недорого. Женщина достала из кармана плаща пачку сигарет, протянула Никитину. Он взял одну, она чиркнула спичкой, поднесла огонь. Никитин прикурил. — Мы будем думать, — сказала она. — Инструмента очень мало, мы ждали инженера. Мы хотим большая сделка, нам нужно посоветоваться. — Советуйтесь, — сказал Никитин. Лысый подошел к женщине, что-то тихо сказал ей на ухо. Она кивнула, потом повернулась к Никитину. — Мы вернемся. — сказала она. — Подождете? — Подожду. Женщина повернулась и пошла к выходу. лысые и крупный мужчина последовали за ней. Их шаги затихли, Никитин остался один. Он стоял, докуривая сигарету, и смотрел в темноту, туда, где скрывался кушнир. Знал, что тот все видел, все слышал, и теперь ждет, как и он.